Глава 19. Генерал Кравцов не решился на повторение силовой операции, учитывая, что после последней врагов у него стало не меньше, как он планировал, а намного больше. На него ещё сильнее обозлились питерские чекисты, так что любое действие Кравцова в Санкт-Петербурге упрётся в стену многочисленных барьеров. а каждый посланный им человек будет привлекать много внимания а ещё по телевизору прямо на канале платонова в самое удачное время когда люди приходят с работы показали один репортаж Там не называя имён, но отделая явные намёки, обвинили высокопоставленного чекиста в сотрудничестве с китайской разведкой, предъявив доказательства и не забыв показать окурок, найденный в квартире, и фото самого Кравцова, курившего такие же сигареты. Так что питерские чекисты сработали аккуратно по моей наводке. Один намёк. И Платонов сделал выводы, что Кравцов опасен и зачищает всех врасты, чтобы захватить комбинат. А может, И Платонов давно собирался наказать генерала, ведь он явно не сдастся просто так и продолжит попытки взять себе комбинат. Но самое главное, я-то формально в этом даже не замешан. Мне же лучше. Кравцов, в отличие от генерала Горностаева, не стал метаться в панике или прятаться. Он отбивался всеми силами и не сидел без дела, задействовал все свои связи, полномочия и возможности, чтобы остаться на посту, мешать следствию, а еще устраивал проверки и для нас, и для всех наших временных союзников в Питере и Забайкалье. Несмотря на поднятый шум, блокировали сделки и счета. На монгольской границе торчал арестованный состав с железом, а на складах комбината копилась продукция, которую мы не могли отправить в Иркутск. И это не говоря о визите техноговой, которая раз чуть не отправили к нам свою собственную полицию, вооружённую до зубов, чтобы штурмовать комбинат. Но обошлось. Вражда с генералом встала в копеечку нам всем, но Вишневские понимали, что когда он закончит со мной, примётся за них. Так что и терпели, ждали, ведь я им говорил, что вопрос с генералом будет решён до конца месяца, а в августе вообще будет не до шуток, ведь там могут начаться проблемы посерьёзнее. Мне верили, ведь раньше я не ошибался. Пока я оставался в Питере, решал последние дела. Да и здесь для меня безопаснее, чем в Чите, где у Краевцова влияние может быть больше, а Ремязова там уже не было. Вопросов много, и часть из них касалась того выступления перед журналистами. Поэтому сегодня ко мне пришёл следователь Иванов из управления собственной безопасности ФСБ. расследовавший также старое дело покойных Шелихова и Горбаня. Именно этого следака Ремезов еще по зиме называл «инквизитором», думая, что тот едет всех нас закрывать. Мужик, хоть и выглядел стереотипным КГБшником из сериалов про Советский Союз, которые будут снимать лет через 10-20, говорил вежливо, не выделывался и не давил. Я с ним виделся пару месяцев назад, когда была та история с Шелеховым, но недолго. А сейчас мы обсуждали всё более подробно. Иванов расспрашивал в деталях про ту прошлогоднюю историю с Захаром и украденным алюминием, затем про другие грузы, которые читинская УФСБ перехватит еле с нашей помощью. Если называть вещи своими именами, это допрос. Просто и не в кабинете следовака на Лубянке, а у меня в гостиничном номере. И сидели мы не за столом, а в мягких креслах, держа в руках кружки кофе. Вопросов было много, но у меня не было ощущения, что следователь пришёл меня топить. Я думаю, он собирал всё, что можно против Кравцова. И только в Питере он мог заниматься этой работой спокойно, где на него не давили. Скажу честно, устал, сказал Иванов через пару часов беседы, закуривая сигарету, и хрипло закашлялся. И только потому, что про тебя многие из наших отзываются хорошо. Дела с этими грозами давно на контроле, с прошлого года. «А вот про Чечню ты журналюгам зря сказал. Там зацепок нет никаких. В газетах-то чё угодно могут написать, но проверка ничего не покажет, только время потратим. Этим занимаюсь не я, но придёт другой, который задаст конкретные вопросы. Если не ответишь, тебе же будет хуже». «Почему это я не отвечу? Я отпил кофе из чёрной кружки». с молоком, но без сахара. Зацепки есть, взяться за них можно, но вообще меня удивляет. Неужели обвинения в продаже государственных секретов недостаточно? Раньше его бы вообще расстреляли за такое, а сейчас даже с должности не сняли на время расследования. <связь> Это я не с тобой должен обсуждать, следователь Иванов поморщился. Но заметно, что ему и самому это не нравилось. Но опять скажу честно, это затянется. Он не договорил, но понятно, что Кравцов собирается отбиваться до последнего и не сдастся. Ведь он верил, что меньше, чем через месяц, его начальник будет главой ФСБ и отмажет верного зама. Но ну, не факт, что новый директор вообще захочет связываться с таким замом. Они утопят, чтобы не портить репутацию, но ждать у моря погоды я не собирался. Сейчас бардак. Ждут нового директора. Я слышал, что на подписи у Ельцина новый указ, который меняет структуру службы, и именно новый директор будет всё это осуществлять. А тут ещё история с Березовским, Литвиненко и генералом Хахальковым из управления по разработке преступных организаций. Все в службе смотрят, как будет развиваться ситуация там. Вот Кравцов и зацепился на месте. Никто не может свернуть генерала. В любом случае. Поднятый шум связал ему руки так сильно, насколько это вообще возможно. Поэтому я жив и на воле. Но остридье всех моих обвинений, именно продажа оружия боевикам, осталась на слуху. Это обсуждали даже мои знакомые питерские чекисты. И сам Кравцов засуетился, чтобы прикрываться в этом направлении, как мне сказали. Почему, скорее всего, сделки с китайцами у него прикрыты, или там обвиняют кого-то ещё. А в Чечне где-то остались хвосты, которые он не успел закрыть. Возможно, мы на них выедем, но также возможно, что он будет вставлять нам палки в колёса, чтобы у нас ничего не получилось. Именно этим я и хотел воспользоваться, чтобы заниматься другой работой под таким прессом. Этим можно отвлечь Кравцова от наших главных целей. Ремезов сдержал слово, и вскоре со мной связался его помощник из читенской команды. Он взял с собой нескольких, в основном людей в возрасте, бывших КГБшников, или совсем молодых, кто ещё обучался, но не успел уйти к частникам или в налоговую. Этот молодой читенец лично сообщил мне, что в Питере завтра будет сам Иса по делам своего банка. И ему передали через 3 лет, что я хочу с ним встретиться. Он согласился. Эта встреча мне на руку, и скрывать её не буду. Даже если Кравцов не решится на ещё одно покушение, он наверняка захочет узнать, о чём мы договорились, что будем делать дальше и как это навредит лично ему. И пока он будет смотреть на несу, мы займёмся другими. Мы отвлечём Кравцова от группы Ильдара, чтобы он спокойно занялся своим делом. И уже через месяц, когда вопрос с генералом разрешится, у нас уже будут результаты. Но этот месяц надо продержаться. Сам Исау умудрился избежать сроков по делу в Новозаводске. Якобы он оказался тогда на рынке, потому что хотел купить себе продуктов. И вообще, он сотрудник безопасности банка. Тех террористов не знал, а то, что они с ним соотечественники, вообще случайность. В общем, досталось всем, кроме него. Планирование теракта списали на покойников. Выжившие попали под следствие, а ИСО выпустили из СИЗО уже в июне. Тут не обошлось без денег Платонова, потому что у олигарха были свои дела с чеченцами, и даже серьёзное влияние на них, но об этом почти не было известно. Этот Иса был ему нужен. Может быть, Платонов хотел продолжить контакты с боевиками. Может быть, ему нужны какие-то дела с криминальным миром, потому что в советское время и в начале 90-х и сессий дел и знал многих воров лично или через кого-то. Я не удивлюсь, если я самого Ису вытаскивал кравцов до того, как Платонов наtailчил на него зуб. Сейчас они все враги, и надо этим пользоваться. А можно даже не говорить, как обозлились парни, когда узнали, что Исаа избежал наказания. Но если у нас всё удастся от возмездия, и он не уйдёт. Ведь когда они планировали захват заложников, Исаа собирался в этом поучаствовать без созрения совести. Мы это не забыли. Мерседес будет в ремонте надолго, так что мы пока ездили на другом кабане, который числился за холдингом. Не бронированный, но тоже шестисотый. Правда, девяносто второго года выпуска. Женью мы с Елькой отправили к зубному. Со мной был, не считая водителя, который вышел покурить, только славы и наш новый знакомый Ильдар. Они будут ответственными за новые операции, которые нам надо провести в ближайшее время». «Не очень понятно», — Ильдар нахмурил лоб. «Вот генерал будет нам мешать. Что с этим делать?» «Я знаю, что», — сказал я. «Это на мне. Кравцову очень не хочется, чтобы мы там что-то выяснили. А вот про ИСУ он узнает точно». «Будет думать, что мы делаем заход через знакомых Иссы, а мы притворимся, что так и есть. Мы отвлекаем его от тебя, бросаем ложную цель, а ты занимаешься своим делом». «Волка, слушай, Ильдар», — добавил Слава. «Он и не таких об колено ломал, а они до последнего даже понять не могли, что случилось». «Таких еще не ломали», — возразил я. И со мной всегда кто-то был из вас. Тут, скорее всего, Кравцов вмешается. Если нет, нам же проще. Выясним что-нибудь по этой теме с оружием. Нам все это будет в плюс». Машина стояла у обочины, где-то на узкой улице. Было бы темно, если бы не светлое питерское небо в это время года. Спереди и сзади были джипы сопровождения. «Сопровождение». Без охраны я больше не ездил. В передней машине сидел Олег, которого я тоже хотел подключить к этой теме, но он пока не горел желанием туда лезть. Ладно, торопить не будем. Пусть пока поработает охранником, тем более справляется с этим хорошо. Водитель всё ещё курил на улице. По радио играла песня про гранитный камешек в Грузии. Слава, пользуясь такой же привилегией, как у Жени, дымило в приоткрытое окошко. А я раздумывал, вспоминая свою первую жизнь и то, что узнал сейчас. И пусть помнил я не всё, но когда видел текущую ситуацию, лучше понимал, что будет дальше. Одно дело знать, что будет, другое почему произойдёт именно так. Тогда знание о будущих событиях сыграет нам намного лучше. Мне нужна неделя, сказал Эльдар. Найду старые контакты, подготовлю парней и отправлюсь на юг. К границу перейдём в Ингушетии. Там уже на месте будем разбираться. Можно мне с ним? спросил Слава. А толковал ты не отпустил. Вы оба нужны мне здесь. Помешаешь, Эльдар присмотрелся к нему. Надо по-чеченски хорошо говорить. И у тебя лицо со славянскими чертами. Я это сойду за местного. А вот по тебе видно, что ты русский. Я по-чеченски помню, Слава задумался. Только немного. У тебя другая задача будет. Я полез в карман и достал записную книжку. Опасное. Поэтому подумай получше. Хочешь, что туда лезть, или нет? Кравцов взаимодействовал тут с одной бандой. Они застрелили майора Елагина и ранили Мишаню, а ещё и сбили Апрельского, и могут ещё повторить нападение уже на нас. Вот надо всё про них выяснить. Кто они? Серёга Рямезов подсказал. Я начал листать исписанные страницы. Вот они, нашёл. Владелец ресторана «Фортуна» Александр Мошкин, он же Лось, и Ростислав Белкин, его компаньон, он же Слава Электросварка. Преуспевающие бизнесмены, и они же главари ОПГ при Озерске, нелегальные казино, клубы и рестораны. Влиятельные люди говорят. «Почему Электросварка?» — Слава усмехнулся. «Чё за погоняло, утёски?» Объявление раньше в газету давал, пояснил Эльдар. Сварщиком был и писал в газетку так, чтобы знаков поменьше было. Славы электросварка и телефон и всё. А потом в бандиету пошёл, поднялся там, а прозвище осталось. Знаешь его? Славу удивился. Слышал клякуху только. Я с бандией-то меня связываюсь. Вот, Слава, надо всё про них пробить детально. А потом подумаем, как сделать так, чтобы в городе знали, что о тем, кто на нас наехал. Даже дружба с генералом не поможет. А то город большой, не до всех доходят с первого раза. Понял, волк. Займусь. Без базара займусь. Сейчас идёшь со мной, а то заподозрит неладное, если кого-то из наших не будет рядом. Иса знал, что будет встречаться со мной, и все равно согласился. Ему очень интересно, что я хочу предложить. Встреча пройдет в клубе с иностранным названием, которое я даже не запомнил. Очередь на вход была видна издалека, но, пользуясь тем, что мы приехали на Мерсе и у меня была охрана, прошли мы без всяких проблем. Танцпол для обычных посетителей на первом этаже. VIP-зона для богатых, набитая серьёзными мужиками в пиджаках и сопровождающими их девушками в откровенных платьях, на втором. В общем, всё как обычно. Разве что бизнесмены теперь хвастались телефонами размером не с кирпич, а маленькими компактными раскладушками или цветными дисплеями. Иса сидел в стороне, в особой зоне, огороженной даже от обычного VIP. На входе стояло несколько бородатых телохранителей в костюмах. Вид у бородачей настолько свирепый, что местные завсегдатаи держались от них подальше и не пытались занять столики получше. Музыка долбила во всю громкость, но я слышал только басы: туц-туц-туц, мощные, аж в груди ёкало. Охранник Иса что-то сказал. Я даже не расслышал, но по преглашающему уже стало понятно, что меня зовут туда. Сам Иса сидел за столиком, очень внимательно рассматривая меня. Перед ним стояла парящая кружка, из которой так сильно пахло свежесваренным кофе, что я чувствовал запах даже на расстоянии. Думаю, ох, как же хочется ему меня прикончить за тот случай на Новозаводском рынке, когда я помешал ему уйти. Здесь у него это не выйдет, но расслабляться нельзя. Такой человек, как он, сразу ударит в спину ножом, едва я отвернусь. А мне самому надо воспользоваться им, чтобы выполнить свои цели. А какие цели у Иссы? Вряд ли он убеждённый сторонник независимости Чечни, и вряд ли он стал приверженцем радикальных религиозных течений, которые в последние пару лет получают всё больше и больше влияния в Чечне, и вряд ли он идеенный последователь авравских понятий. Таких людей уже не осталось, кроме совсем отбитых млалеток. Ему просто нужны деньги, большие деньги, и ради них он рискнёт Тогда начнём его заманивать. О чём говорить, я уже придумал. Главное, чтобы он поверил, поэтому наживка будет серьёзной. Большой куш, которого в реальности не существует, но ему об этом знать не обязательно. С этого я и начал разговор. Я сел напротив него нездорово и пододвинул стул с холодной металлической спинкой и мягким сиденьем к столику. Едва он открыл рот, чтобы спросить, для чего я предложил встречу, я сразу начал излагать суть. «Предлагаю дело, Иса. Триста тысяч долларов по окончании лично тебе». «Всего?» — он скривился. «У меня в номере гостиницы лежит пятьсот тысяч. Фальшивых долларов», — закончил за него я. «Какими вы там расплачиваетесь за все подряд, за всяких арабов и негров-наемников, за оружие, за прочее? Несколько чистых купер для проверки, а остальное фальшивое. У вас их печатают в промышленных масштабах, миллионами. Все это знают». «Хм...» Исах мыкнул. И его кавказский акцент сегодня слышался сильнее. Скорее всего, в последнее время он чаще говорил на родном языке, а не на русском. Знаешь, дорогой, ты ещё наглее, чем раньше. Ну вообще, Волков. Я тебя хорошо помню, как ты тогда, тогда ты показался на моей территории и замышлял недоброе. Вот и расплата была сразу. Сейчас же у меня новое дело, за которое ты можешь получить долю. На этой огороженной зоне со столиками и диванами музыка ревела не так громко. Было хорошо слышно собеседника. Я вкратце изложил нашу легенду, что мы якобы занимаемся посредничеством в выкупе за щедрую комиссию. Как я и думал, он недоверчиво смотрел на меня и с каждым моим словом сомневался все больше. Так и надо, но стоит показать ему козыри. "И ты думаешь, я поверю?" сказал он, щуря глаза. "Нет, дорогой, ты меня за какого-то лоха держишь. А никто не может это доказывать, что ты не дурак", перебил его я. "Если бы ты поверил, разговора по существу бы не было. Это прикрытие, наша легенда. Суть в другом. У меня есть состав оружия, как у генерала Кравцова. Откуда? Ты же многое про меня знаешь. Должен знать, как мы тогда с местными ФСБшниками накрыли офицеров, которые торговали оружием с вашими. Как там у вашего фамилия была? Полевой командир Устерханов, и Сас ощурился. Братья Умары Нурит, кровники за Алмаевых. И ты хочешь сказать, ну Риду Стархана выгрохнули, его брата тоже, офицеров посадили. А вот куда делась оружая, по-твоему? Оно на комбинате. Не верю. А для чего, по-твоему, покойный полковник Шелехов прислал вас отжимать у меня комбинат? Получить себе железорудный комбинат, который ещё тогда не был запущен? «Да, вполне себе хороший кусок, но и с ним надо было много возиться. Оружие — главная цель. Вот вы и должны были вернуть оружие генералу Кравцову. А то, что Кравцов им барыжит, ты это знаешь и без меня. А вас тогда просто обманули. Ты и про это в курсе. Обманули и подставили». Ну и напридумывал я. Руже это осталось в части, и новый командир, назначенный после арестов, продавать его не собирался. Но, как и раньше, немного выдумок и добавить чуток правды вот Иса и Сая на крючке. А когда появится более крупная рыбёшка, то есть сам генерал Кравцов, он заглотит и этот крючок вместе с Исой. Вот так и охотятся на акул, используют рыбу поменьше, и сама акула рано или поздно попадется. А мы тем временем будем спокойно делать наши дела. И вот, закончил я. У нас есть легенда, которую я тебе рассказал, и истинная цель. Твоя доля — 300 тысяч. «Три миллиона», — заявил он, — «клюет». «Не держи меня за лоха, Волков. То, что ты тогда меня отвлек, ничего не изменило. Просто повезло. Миллион. Два. Полтора и пять процентов с дальнейших сделок», — увлекся я. «Мне нужны контакты с покупателями напрямую. А ты там всех знаешь. Желательно тех, кто работал с Кравцовым. Отобьем их у него». «Десять процентов!» — все спорил Иса. «Генерал — человек опасный!» «Пять!» — настоял я. Видел, как ему достается в последние дни. Вряд ли он проработает долго. Отправит на другую должность или на пенсию. «Ладно, пусть будет пять!» С нарочитой веселостью произнес Иса и засмеялся. «Ты мне еще тогда понравился, Волков!» Хитрый, как стаефритов, лихой, как настоящий джигет. Хочешь выпить? Еду на самолёт, его из-за меня держат. Проезжу нас я, хотя никуда лететь сегодня не собирался. Надо держать руку на пульсе, а то если про этот состав прознают, заберут. Ещё выпьем с тобой, Исса. Он замахал руками, но я пошёл, прихватив славу. Тот на выходе, задержавшийся взглядом на паре девушек в коротких юбках, которые очень внимательно смотрели, как мы садились в Мерс, сказал: "Я уже сам запутался, волк. Что мы в итоге хотим делать? Оружием торговать или что? Ану в натуре осталось?" "Конечно, нет, слава. Не было его у нас никогда. Её продавать я никогда бы не стал. Ты чего?" главное, он клёнул, а ты этого мы и пляшем. И пока мы работаем, Иса тоже будет искать концы. А если Неддиот может и найдёт, нам же проще. Ильдар потратит меньше времени, а мы это используем. Но скорее всего, помешает Кравцов. И пока меня он достать не может, отыграется Ниси, а мы займёмся тем, что мы хотели. Я не ошибся. Через 2 дня, когда я уже был в Чите, а мне передали, что Иисусастрелил снайпер в Москве, прямо у входа в банк, где работал. Думаю, Кравцов теперь считает, что я обезопасился с этой стороны. Зря, конечно. Но устранить компаньона ему оказалось легче, чем меня. Да и в Москве никто ему не помешает. Горевать по Исе мало кто будет, Платонов уж точно не будет, а родственников, кто бы стал мстить Кравцову за это, у Исы скорее всего не было. На следующий день в Читу на единственный подключенный к интернету компьютер пришло электронное письмо с номерами телефонов, напротив которых стояли чеченские фамилии и с припиской «Что от Исы?». звонил по паре номеров. Каждый тут же заявлял, что в курсе сделки и обещал помочь. Но я не продолжал разговор. Может, это полезные контакты, но может быть уловкой от Кравцова, чтобы избавиться и от нас по горячим следам. Скорее всего, так и есть. Зато пока Кравцов занимался этим, помимо своих прямых дел и интриг в службе, Ильдара получил от меня деньги. Честно оставил расписку, пообещал фиксировать расходы и отправился в долгий путь от Четы до Владикавказа и Магаса с пересадками на самолёте, поезде, автобусе, а потом в Чечню. И дальнейший путь он должен был пройти какими-то тайными тропами, которыми пользовались сами боевики. И всё без участия Иссы. Пусть Кравцов празднует победу, думая, что раз избавился от Елагина и Иссы, то обезопасил себя с этой стороны. Но нас ждал очередной раунд. Пока я сидел на комбинации, подписывая тонну бумажашек из-за найденных нарушений во время очередной проверки, э, Женя писал заявление в разрешительную систему от руки, у меня созвонил стационарный телефон в кабинете. И это странно, потому что телефон мы подключили сюда только утром, и там был временный номер, но они его быстро вычислили. Так это ты, Волков, спросил голос, который я слышал впервые. Кравцов. Слышал ты со мной как-то встречи искал. Было дело. Я зажал трубку между головой и плечом и взял проверить заявление Жени. Встречи я искал, и через Платонова в том числе, но Кравцов вместо неё тогда отправил людей, чтобы меня застрелили. Зачем ему это сейчас? И другой вопрос: как это использовать против него? Жень, шёпотом позвал я. Ну ты чего? Заявление, а не заявление. В первый раз, что ли? Женя тихо смотерился и забрал лист, чтобы исправить, а Краевцов продолжал говорить. Расклад тебе хочу дать, если хочешь из этой истории выпутаться. Всего один шанс. У меня здесь, в Москве, приезжай. Больше уговаривать не буду. Обычно со мной сначала говорят, я усмехнулся, а потом пытаются ввести в всякие не очень законные действия. Тут наоборот. Ты тут мне шутки не шути. Жду завтра в твоих же интересах. Не выйдет. Я на другом конце страны, если ты забыл. Я посмотрел на календарь и напряг память. Надо протянуть время. Сначала отложить встречу настолько, насколько смогу, а потом, если будет давит всеми силами, то встречусь и протяну ещё. Осталось немного, но Кравцов не даёт нам подождать. Выложу один косарь. Зря ты так, Волков, сказал Кравцов. Что он хочет? Компромат, ультиматум, угрозы или просто завалить? Думал я быстро. Но он хочет личный разговор. Может, предложит свалить и отказаться от того, что говорил журналистам. Может, нашёл способ на меня надавить и хочет заставить меня сделать то, что ему нужно. В любом случае, пока мы не поговорим лично, он это озвучивать не хочет. Значит, надо оттягивать это, чтобы он думал, что встреча состоится вот-вот, и не принимал меры. Даже несколько дней могут всё изменить. Скажу честно, начал я. Вскоре на комбинации появятся американцы, хотят узнать, стоит ли вкладываться в разработку медной жилы. И пока они не появятся и не уедут, я с комбината уйти не могу. должен клёнуть. Он знает про что речь, и вся эта история затеяна из-за них. Сами 100 миллионов долларов инвестиций прибудут ещё не скоро, а вот те люди, кто принимает решение об этом, появятся на комбинате уже через неделю. Ладно, нехотя согласился он. Так что несколько дней форы я себе дал. Мне не надо разговаривать с американцами, но насчёт судьбы этих денег я собирался хорошенько побиседовать с Вишневскими, чтобы не пролететь в августе и не попасть в кучу долгов, когда доллар резко рванёт в цене. Надо воспользоваться всем этим иначе. И план я уже окончательно продумал. Но о Кравцове мешал. А ему эти 100 миллионов пригодятся, если всё-таки попроцутся службы и дадут дело ход. Отсрочка есть. Может, Ильдар вернётся за это время и найдёт доказательства вины Кравцова, было бы на руку. Но даже если и нет, мы не потеряем ничего. Главное, мне нужно протянуть время, пока не сыграет один из главных козырей на будущее. То, вот-вот должен было появиться в моих руках. Надо было только до него дожить. "Женя", сказал я, закончив раздумывать. Всё это время он молчал, разглядывая своё заявление. Мой голос вырвал его из мыслей, в которые тот глубоко ушёл. "А? Что?" он вздрогнул. "Звало волк. Всё исправил. Полетишь со мной в Москву?" В идеале через месяц, но возможно, придётся намного раньше. Дадим Крафцову финальный бой, и ему хана. Ему и остальным, кто против нас. А куда я денусь? Спокойно ответил Женя.